Оливер Ло. Арсенал регрессора, том 2. Читает Александр. Глава 1. Последняя ночь Камелота. Трафальгарская площадь встретила меня организованным хаосом. Британцы превратили историческое место в военный лагерь с педантичностью людей, считающих чаепитие священным ритуалом даже во время апокалипсиса. Портал размером с трехэтажное здание мерцал изумрудным светом, вокруг него выстроились кордоны с такой точностью, будто кто-то измерял расстояние линейкой. Я подошел к блокпосту, достал лицензию рейдера. Солдат в камуфляже взял документ с выражением человека, который еще неделю назад проверял, пропускав торговый центр. На нашивке красовалось D.A.A.P. Department of Anomalous Activity Prevention. Только британцы могли придумать аббревиатуру, звучащую как «Чихание пьяницы». Местный аналог нашего ОАЯ не особо впечатлял. «Далеко от родины», – пробубнил солдат, возвращая документ. «Проходите. Сбор у восточного сектора». Я кивнул, прошел за кордон и сразу провел рукой по лицу. Маска Локи активировалась, металл растекся по коже, формируя знакомую черную маску. Рамона стояла у информационного стенда. Но взгляд изменился, исчезла растерянность, осталась холодная решимость. Она бы так и не узнала меня, если бы я ненадолго не отменил воздействие иллюзии на окружающих. «Мадре, Диос!» — выдохнула она. «Черная маска!» «Так вот, что ты имел в виду!» «Как я и сказал, моя анонимность священна!» Мы двинулись к порталу, но толпа рейдеров мешала пройти. Большинство собирались группами, обсуждая тактику. Кто-то проверял экипировку, кто-то активировал таланты для разминки. Легкие вспышки магии освещали площадь разными цветами. «Сколько же их тут?» – пробормотала Рамона, протискиваясь между двумя здоровяками в доспехах. «Сотни две, не меньше». Авалон привлекает внимание. «Все хотят заполучить экскалибур». «Экскалибур? Выходит, меч короля Артура существует?» «В каком-то смысле. Искажения воплощают легенды». Если достаточно людей верит в историю, она обязательно появится. Это лишь вопрос времени». Внезапно толпа расступилась. Группа рейдеров в синих плащах прошла к порталу строем. На плащах красовалась эмблема, белая рука, сжимающая корону. «Длань короля!» — фыркнула Рамона, узнав эмблему. «Этот пендехо Леонард тоже здесь». Я проследил взглядом за группой. Леонард Веллингтон шел во главе, широко улыбаясь и раздавая указания своим людям. Светлые волосы были уложены идеально, костюм заменен на тактическую броню, но все равно выглядел дорого. Леонард посмотрел сначала на Рамону, потом прямо на меня, но не увидел. В этом и заключалась истинная сила осколка маски Локи. Реликт не просто создавал иллюзию, он обманывал восприятие. Это когнитивный барьер. Для наблюдателя я становился кем-то другим. Фигурой без прошлого и связей. Его мозг просто отказывался проводить параллель между дерзким Константином, который унизил его вчера, и этим молчаливым рейдером. Именно поэтому я не волновался насчет Блэквуда. Человек его уровня мог запросто найти меня, если бы захотел. Для него отсутствовали любые барьеры благодаря богатству. Но даже если британский коллекционер решит проверить списки пассажиров или камеры, Магия маски мягко, но настойчиво отведет его подозрения, заставляя игнорировать нестыковки. Я был слепым пятном в их восприятии. Леонард лишь скривился, увидев Рамону в компании неизвестного, и отвернулся, потеряв к нам интерес. Следующая группа привлекла больше внимания. Рейдеры с эмблемой тумана, окутывающего замок. Туманный Альбион, одна из трех крупнейших гильдий Британии. Около сорока человек, все экипированы профессионально. Двигались синхронно, как единый организм. Во главе шел мужчина лет 50, Высокий и худощавый, с идеальной выправкой. Седые волосы коротко подстрижены, лицо изрезано шрамами. Один тянулся от левого виска до подбородка. Бывший военный, это видно было по каждому движению. Око бога знаний показало мне информацию о нем. Роджер Стэнфорд, 52 года. Талант «Стальной легион», Ааранг способность создавать и командовать призрачными рыцарями. Текущее состояние – сосредоточен, уверен, готов к бою. Не один из девяти королей, но очень сильный рейдер. В прошлой жизни его гильдия контролировала половину Британии. Роджер был человеком чести и старой закалки, но слишком параноик. Не доверял никому, что и сыграло с ним злую шутку. Третья группа появилась последней, и именно она заставила толпу расступиться шире. 20 человек в белых плащах с эмблемой золотых часов. Двигались свободнее, чем туманный Альбион, но от каждого исходила аура силы. Во главе шел мужчина, который выглядел как воплощение британской аристократии. Лет 45, безупречная осанка, подтянутая фигура, темные волосы с проседью на висках уложены назад, усики тонкие и аккуратные, подчеркивали овал лица. Серые глаза холодные, как лондонский туман. На нем был костюм «Тройка» темного цвета, явно сшитый на заказ, с платком в нагрудном кармане. Око тут же наложило информацию на мое зрение, хотя этого и не требовалось. «Реджинальд Темпус, 35 лет. Талант? Гринвичское время, S-ранг. Управление временем в ограниченной зоне, создание временных петель, замедление, ускорение. Текущее состояние, спокоен, расчетлив». Человек, прошедший искажение башня Биг Бен и известный в моей прошлой жизни как часовщик. Один из девяти королей. Первый из трех столпов Британии. Реджинальд остановился у портала, оглядывая собравшихся рейдеров взглядом хозяина, оценивающего своих слуг. Достал из кармана золотые карманные часы на цепочке, открыл крышку, проверил время. Щелчок, часы закрылись. Он убрал их обратно и кивнул своим людям. «Джентльмены и леди!» Голос приятный, но властный, прорезал гул толпы. «Полагаю, все готовы к входу?» Никто не возразил. Даже Леонард промолчал, хотя явно был недоволен, что командование взял не он. «Превосходно!» — Реджинальд повернулся к порталу. «Тогда начнем. Хронос за мной!» Он первым шагнул в изумрудное свечение. Фигура исказилась, растворилась в мерцании. За ним последовали его люди, один за другим потом Туманный Альбион, потом Длань Короля. Толпа независимых рейдеров двинулась следом, давя друг друга в спешке. «Идем?» — Рамона посмотрела на меня. «Идем, но замыкающими. Не люблю толкучку». Мы подождали, пока большинство войдет. Толпа редела, оставляя нас с еще дюжиной запоздалых. Когда мы, наконец, шагнули внутрь, я испытал привычные ощущения дискомфорта при перемещении между нашим миром и пространством искажения. И вот мы оказались совершенно в другом месте. Авалон был прекрасен. Зеленые холмы тянулись до горизонта, покрытые изумрудной травой, которая казалась ярче и насыщеннее, чем в реальном мире. Небо было чистым, без единого облака, но ну солнце висело низко, окрашивая все в золотисто-оранжевые тона вечера. Воздух пах цветами и ощущался так, будто был самым чистым на свете. В центре долины возвышался Камелот. Замок из белого камня, который светился в лучах заходящего солнца. Башни тянулись к небу, украшенные флагами с гербами рыцарей. Стены массивные, крепкие, но элегантные, будто созданные не для войны, а как произведение искусства. Подъемный мост был опущен, а ворота распахнуты настиж. Кругом царило запустение. Никаких стражников, никаких слуг или жителей Призрачный город, застывший во времени. «Невероятно!» – прошептала Рамона рядом, глядя на замок широко открытыми глазами. «Это действительно Камелот!» Его версия из легенды. Искажение воплощает коллективное воображение. Группы рейдеров уже двигались к замку, растянувшись длинной колонной. Реджинальд шел впереди. Роджер и его туманный Альбион следовали чуть дальше, держась компактно. Длань короля болталась где-то в середине. Леонард громко рассуждал о том, как заполучить экскалибур. Потому что знал легенды и был уверен, что этот реликт точно будет тут. Как, впрочем, и остальные. Мы с Рамоной замыкали шествие, не торопясь. Я изучал местность, запоминал детали. Холмы и лес на горизонте, дорога к замку. В прошлой жизни я не был здесь, но знал это место достаточно, чтобы выгодно разыграть свои карты. Мост через ров был широким, массивные цепи держали его на месте. Под мостом вода чистая и прозрачная. Внутри ворот просторный двор, мощенный камнем. Конюшни слева, кузница справа, казармы вдоль стен. Всё пусто, но ухожено, словно жители вышли на минуту и вот-вот вернуться. Толпа собралась в центре двора, разглядывая замок изнутри. Кто-то тыкал пальцем в башне, кто-то изучал оружейные стенды. Реджинальд остановился у входа в главный зал, ждал, пока все соберутся. Когда последние рейдеры вошли в ворота, он поднял руку. Толпа затихла. «Полагаю, сейчас явится сценарий», — произнес он спокойно. «Советую приготовиться». Воздух дрогнул. Золотистые буквы вспыхнули перед каждым рейдером, яркие и пульсирующие. Основной сценарий — последняя ночка Мелота. Ранг «Б». Категория Историческая легенда: Защитите Камелот от осады до рассвета. Враги будут атаковать волнами, усиливаясь с каждым часом. Тот, кто сохранит экскалибур до конца осады, будет признан достойнейшим и получит меч короля. Текст растворился. Толпа взорвалась разговорами. Кто-то паниковал, кто-то обсуждал тактику. Леонард кричал своим людям: собраться в строй. Роджер отдавал приказы тихо но его туманный Альбион реагировал мгновенно. Реджинальд достал карманные часы, проверил время, убрал обратно. Он шагнул вперед, обратив на себя внимание всех. «Я беру командование на себя». «Возражение?» Роджер покачал головой. «Нет, лорд Темпус. ваш опыт превосходит наш. Туманный Альбион к вашим услугам». Леонард скривился, но промолчал. Остальные независимые рейдеры переглянулись, потом согласно закивали. Никто не хотел спорить с одним из трех столпов. «Превосходно!» Реджинальд кивнул с удовлетворением. «Тогда распределяем силы. В замке четверо основных ворот. Северные, южные, восточные и западные. Хронос займет северные. Это главное направление. Туманный Альбион – восточные, Длань Короля – западные. Южные ворота – для независимых рейдеров». Он сделал паузу, оглядывая толпу. «Разделитесь на группы». Координируйте действия между собой. В центре замка будет резерв, который отреагирует на прорывы. Вопросы?» «А где экскалибор? крикнул кто-то из толпы. «Внутри главного зала, полагаю. Пойдем проверим». Реджинальд направился к массивным дубовым дверям, украшенным резьбой с изображениями рыцарей. Толкнул створки, они распахнулись бесшумно, словно смазаны недавно. Главный зал Камелота заставил всех задержать дыхание от восхищения. Пространство было огромным, потолок терялся в высоте. Каменные колонны поддерживали своды, украшенные витражами, через которые пробивался свет заходящего солнца. Вдоль стен висели гобелены, изображающие подвиги рыцарей круглого стола. Факелы горели в держателях, отбрасывая мягкое золотистое сияние. В дальнем конце зала возвышался трон, массивный, вырезанный из цельного куска белого мрамора. Спинка украшена золотыми драконами, подлокотники в форме львиных голов. На троне лежала корона, простая, без излишеств, но от нее исходила аура власти. Перед троном на постаменте из черного камня покоился тот самый Экскалибур. Клинок длиной чуть больше метра, идеально прямой, отполированный до зеркального блеска. Сталь казалась живой, переливалась в свете факелов всеми оттенками серебра. Гарда простая, крестообразная, из того же металла, что и клинок. Рукоять обмотана белой кожей и от времени, но все еще прочной. Навершие в форме дракона – глаза из красных рубинов. Но главное, от меча исходила сила настоящего короля. Просто глядя на Экскалибур, я чувствовал тяжесть ответственности, которую нес Артур. Око высветило информацию. Экскалибур – реликт Ааранга. Меч короля Артура. Режет любую материю, включая магию. Дарует владельцу лидерские качества, подчиняет волю слабых, вдохновляет союзников. Может призвать призрачную армию рыцарей круглого стола один раз в месяц. Ограничение. Может быть поднят только тем, кого искажение признает достойным. Недостойный получит проклятие. Толпа рейдеров ворвалась в зал, все сразу устремились к мечу, но никто не решался подойти ближе. Аура Экскалибура давила, отталкивала. Несколько смельчаков попытались шагнуть на постамент, но невидимая сила остановила их. «Интересно», – пробормотал Реджинальд, изучая меч с расстояния. «Значит, просто взять его нельзя. Нужно заслужить». «Защищать до рассвета», – добавил Роджер. «Сценарий четко это указал. Если получится, то, думаю, клинок выберет достойного, как в легендах». В этот момент звук прорезал тишину. Протяжный, низкий, и раскатистый. Это звучал горн, возвещающий начало атаки. Все бросились к окнам и на стены. Я последовал за толпой, поднялся по каменной лестнице на крепостную стену северных ворот. Рамона взбиралась рядом, ловко перепрыгивая через ступени. С высоты стены открывался вид на долину. И на армию, которая надвигалась на камелот. «Саксонские воины». Тысячи существ. Людьми они точно не были. Искажение не могло воссоздать их. Плотные ряды щитов и копий, растянувшиеся от края до края поля зрения. Кожаные доспехи, рогатые шлемы, круглые щиты с грубыми рисунками. Мечи и топоры блестели в свете заходящего солнца. Они двигались медленно, методично, барабаны отбивали ритм. Шаг за шагом неумолимо, как волна, которая рано или поздно накроет берег. «Мерда!» – прошептал Рамона, глядя на армию с выражением шока. «Их так много! Даже в Мехико мертвецов было меньше!» «Не так много, как кажется». Я оперся о зубец стены. «Первая волна самая слабая. Обычные солдаты, без магии. Рейдеров здесь больше двухсот, многие с талантами Б и А ранга. Справимся». «Ты уверен?» «Абсолютно. Это лишь разминка. Настоящие проблемы начнутся через пару часов». Реджинальд уже командовал с другого участка стены, голос разносился четко. «Хронос, займите позиции на северной стене. Маги дальнего боя в центр, ближнего на фланге. Туманный Альбион на восточные ворота, быстро! Длань короля, западные, независимые, южные, организуйте сами!» Рейдеры метались, занимая позиции. Вспышки огня, льда, молнии освещали стены. Туманный Альбион двигался как единый организм. Роджер уже призвал своих призрачных рыцарей Прозрачные фигуры в доспехах выстроились в строй. Длань короля устроилась на западной стене. Леонард громко отдавал приказы, демонстрируя власть. Независимые рейдеры на юге собирались в группы, кто-то брал на себя роль лидера. Армия достигла стен. Барабаны грохотали последний раз, потом наступила тишина. Саксы замерли в сотни метров от ворот, ощетинившись копьями. И в этот момент все четверо ворот распахнулись сами, словно невидимая рука дернула засовы. Металлические створки со скрежетом разошлись в стороны, открывая путь внутрь замка. Враги взревели, хлынув через проемы плотной волной. Щиты впереди, мечи, готовые рубить, топоры, жаждали крови. На северных воротах Реджинальд неторопливо провел рукой по воздуху перед собой. Пространство дрогнуло, исказилось. Золотистая стрелка часов появилась, словно из ниоткуда метровой длины, тонкая, как рапира. Металл переливался всеми оттенками золота, внутри пульсировал свет. Реджинальд извлек из ножен на поясе рукоять без лезвия, вставил стрелку в пустое гнездо, прозвучал щелчок и реликт ожил. Стрелка гринвичского меридиана, реликт аранга. Клинок из застывшего времени, режет пространство, замедляет противников при касании, может создавать временные разрезы. Первая волна саксов достигла его позиции. Десяток воинов в кожаных доспехах, вооруженных мечами и топорами. Они атаковали разом, окружая с трех сторон. Реджинальд шагнул вперед в атаку ближайшего. Стрелка-клинок пронзила грудь врага быстрее, чем тот успел моргнуть. Удар был хирургически точным, между ребер прямо в сердце. Воин даже не вскрикнул, просто рухнул. Трое справа атаковали одновременно. Реджинальд взмахнул свободной рукой, словно дирижер оркестром. Время вокруг саксов исказилось, их движения стали тягучими. Они двигались, но невероятно медленно. Каждый удар растягивался на секунды. Он прошел между замедленными врагами спокойным шагом, стрелка полоснула три раза. Аккуратно, без лишних движений. Когда эффект закончился и время вернулось к норме, все трое рухнули одновременно в луже собственной крови. Он сражался как часовой механизм. Каждое движение рассчитано, каждый удар точен, ни секунды потерянного времени. Холодный, эффективный, смертельный. Именно так выглядела сила одного из девяти королей. Я стоял на стене, глядя на армию. Рамона ждала рядом, руки взволнованно терли браслеты. Она была готова призвать реликт в любой момент. «Мы же не собираемся выполнять приказы этого британца и умирать на южных воротах?» – спросила она, небрежно проверяя свои реликты. В ее голосе не было страха, только расчет. Я видела, как ты смотрел на карту: у тебя есть идея получше, чем быть пушечным мясом? Есть, я оттолкнулся от стены, направляясь к лестнице вниз. Идем. Я так и знала. Она усмехнулась и двинулась следом, не задавая лишних вопросов. Мы спустились со стены, пересекли двор обратно к главному залу. Внутри было пусто, только экскалибур стоял на постаменте, светясь в сумраке. Я обошел трон, нашел скрытую дверь в задней стене. Камень, замаскированный под часть кладки, но с едва различимой щелью по краям. Нажал на определенное место, механизм щелкнул. Дверь поползла в сторону, открывая лестницу вниз. Подземелье? Рамона оценила темный провал, затем кивнула на трон. Тайный ход за спиной короля для того, чтобы покинуть замок. Но зачем он нам? Потому что именно этот проход может нас похоронить. Я начал спускаться. Там находятся пятые врата, о которых никто не знает. Пятые? Но Реджинальд говорил о четырех. Это подземный тоннель, ведущий прямо под замок. Враги используют его для обхода, и эти враги намного опаснее, чем те, что снаружи. Лестница была долгой, ступени влажной от сырости. Температура падала с каждым шагом. Внизу открылось большое пространство подземная зала с высоким сводчатым потолком. В дальнем конце за колоннами виднелись массивные металлические врата, железо покрытое ржавчиной. На поверхности выгравированы руны, древние, забытые. От врат исходил холод, неестественный, жуткий. И они уже трещали. Металл прогибался, деформировался под ударами с той стороны. Грохот раздавался мерно, каждый удар сильнее предыдущего. Что-то огромное пыталось прорваться. Они уже здесь». Я протянул руку в сторону, отдавая мысленную команду пространственному арсеналу. Воздух замерцал, из ниоткуда возникла кирка. Пожиратель воли, кроваво-красные волны пульсировали по черному лезвию. Я перехватил рукоять, ощущая знакомый вес. На левой руке появился коготь Фенрира. Браслет нагрелся, готовый выстрелить крюком. «Будь готова», — сказал я Рамоне. «Когда ворота падут, их будет много». Очень много. Девушка кивнула, руки скользнули к браслетам черепам. Золотые украшения вспыхнули ярким светом, магия хлынула из них потоками. Свет сгущался, клубился в ее ладонях, пока не принял форму двух кремниевых пистолетов. Один белый, как кость, другой черный, как ночь. Рукояти были украшены гравировками черепов и цветов, стволы отполированы до блеска. От белого исходило теплое сияние, от черного – Холодная тьма. Я улыбнулся, и око показало почему. Близнецы Миктлана. Парный реликт Аранга. Дыхание жизни. Белый пистолет, чьи пули исцеляют раны, дают временный буст к регенерации физическим возможностям. Может пометить союзника для усиления эффекта переноса грани. Поцелуй смерти. Черный пистолет, чьи пули высасывают жизненную силу, ослабляют врагов, замедляют регенерацию. Способность – неограниченные патроны. Пистолеты создают пули из магии владельца. Оба могут быть использованы, как обычное огнестрельное оружие. Рамона взвела курки, прицелилась в ворота. Глаза сузились, все ее внимание сфокусировалось на цели. Карие зрачки засветились золотистым, талант активировался. Я знал, что сейчас она видела нити смерти, протянутые к каждому живому существу за воротами. «Готово», – произнесла она тихо. Ворота выгнулись сильнее, металл завизжал, трещины побежали по поверхности. Еще удар, и еще. Петли начали отрываться от стены, куски камня сыпались. Финальный удар прогремел громом. Врата разлетелись в щепки, осколки железа полетели во все стороны. Я инстинктивно поднял руку, и гида на запястье среагировала. Я вскинул руку, и красный поток энергии от нее отразил летящий кусок металла. Из пролома хлынули противники. Саксонские налетчики, но необычные. Крупнее, сильнее, покрытые боевой раскраской. Кожаные доспехи усилены металлическими пластинами. Щиты больше и толще. Мечи и топоры блестели, явно лучше выкованные, чем у солдат снаружи. Элита. Берсерки-штурмовики. Те, кого отправляют на самые опасные задания. Их было много. Десятки лились из тоннеля непрерывным потоком. Они заполняли подземелья. В центре же, прорываясь сквозь толпу, шагал гигант ростом под 3 метра, может больше. У него были широкие, как дверной проем плечи, и руки толщиной с мое бедро. Все тело покрыто шрамами. Лицо скрывала маска из костей, челюсть какого-то зверя, клыки торчали вниз. Глаза горели красным светом сквозь прорези. В руках он держал огромный двуручный топор, лезвие размером с обеденный стол. Рукоять из черного дерева. Оружие светилось тусклым красным светом. Вождь взревел. Звук прокатился эхом по подземелью. Налетчики ответили хором, подняли оружие. Готовы были ринуться вперед, растоптать нас массой. Я сжал кирку крепче, перехватывая для лучшего баланса. Коготь Фенерира пульсировал на руке, готовой к действию. «Рамона!» — сказал я, не отводя взгляда от врагов. «Я задержу их. Ни один не пройдет к лестнице». «Твоя задача – поддерживать меня огнем. Целься в тех, кто пытается обойтись флангов, и поддерживай меня дыханием жизни». Рамона на секунду удивилась, откуда мне известно название, но потом усмехнулась и подняла оба пистолета. Прицелилась в голову ближайшему берсерку и выстрелила, знаменуя начало битвы. Берсерки ринулись в атаку. «Не волнуйся», – голос девушки звучал спокойно, уверенно, с нотками азарта. Это я делаю лучше всего.